Глава девятнадцатая. Мятежи, заговоры и попытки переворотов не прекращались и после этого. Но каждый раз он раскрывал их своевременно подоносом и подавлял раньше, чем они становились опасны. Возглавляли эти заговоры молодой Лепит, далее Варрон Мурена и Фанни Цепион, потом Марк Эгнаций, затем Плавтий Руф, и Луций Павел, муж его внучки. А кроме того, Луций Авдасий, уличенный в подделке подписей, человек преклонных лет и слабого здоровья, а опекат, полуварвар из племени Парфинов, и, наконец, Телеф — раб-именователь одной женщины. Примечание. Парфины — иллирийское племя. Должность раба-именователя — Номенклатор состояло в том, чтобы подсказывать хозяину для приветствия имена встречных и объявлять о входящих гостях. Поистине, не избежал он заговоров и покушений даже от лиц самого низкого состояния. Авдасий и Эпикат предполагали похитить и привести к войскам его дочь Юлию и племянника Агритпус острова, где они содержались, а Телеф — обольщаясь пророчеством, сулившим ему высшую власть, задумывал напасть и на него, и на сенат. Наконец, однажды ночью возле его спальни был свачен даже какой-то харчевник из Иллирийского войска с охотничьим ножом на поясе, сумевший обмануть стражу. Был ли он сумасшедшим или только притворялся, сказать трудно. Пыткой от него не добились ни слова.